«Да», – отвечал ученый, – «понимаю. Останки живых организмов подвержены естественному уничтожению, которое легко обнаруживается и в своем ходе зависит от атмосферических условий. Даже металлы расширяются и сжимаются чувствительным образом, ибо инженеры наблюдали довольно значительные промежутки между большими камнями, которые первоначально были скреплены железными полосами. Наука обширна, а жизнь человеческая очень коротка, поэтому мы не претендуем на то, чтобы познать все явления природы. «Заранее прошу прощения за свой вопрос», — несколько смущенно продолжал Рафаэль. «Вполне ли вы уверены в том, что это кожа, «Подчинена общим законам зоологии, что она может расширяться». «О, разумеется!» «А, черт!» — проворчал господин Лавриль, пытаясь растянуть талисман. «Впрочем, милостивый государь», — добавил он, — «сходите к планшету, знаменитому профессору механики. Он наверняка найдет способ воздействовать на эту кожу, смягчить ее, растянуть». «Ах, я вам обязан жизнью!» Рафаэль раскланялся с ученым-естествоиспытателем и, оставив доброго Лавриля в его кабинете среди банок и гербариев, помчался к планшету. Теперь после этого посещения он сам, того не сознавая, владел всей человеческой наукой-номенклатурой. Добряк Лавриль, как Санчо Панса, когда тот рассказывал Дон Кихоту историю с козами, забавлялся тем, что перечислял животных и перенумеровывал их. Стоя одной ногой в гробу, ученый знал лишь крохотную частицу того неисчислимого стада, которое бог с неведомую целью рассеял по океану миров. Рафаэль был доволен. «Буду держать своего осла в узде!» — воскликнул он. Еще до него Стерн сказал, «Побережем осла, если хотим дожить до старости. Но скотина норовиста». Планшет был высок, сухощав. Настоящий поэт, погруженный в непрестанное созерцание. Вечно заглядывающий в бездонную пропасть имя которой движение. Обыватели считают безумцами ученых, людей с возвышенным умом этих непонятных, удивительно равнодушных, кроскошей и светскости людей, которые по целым дням сосут потухшую сигару и входят в гостиную застегнувшись в крифе в кось. Настает день, когда они долго перед тем измеряя пустое пространство или же нагромождая иксы под аадждж, проанализируют какой-нибудь естественный закон и разложат какое-нибудь простейшее начало. И вот толпа уже любуется новой машиной или какой-нибудь тележкой устройство которых поражает и сбивает нас с толку своей простотой. Скромный ученый с улыбкой говорит своим почитателям. «Что же я создал? Ничего. Человек не изобретает сил, он направляет ее. Наука заключается в подражании природе». Когда Рафаэль вошел к механику, тот стоял как вкопанный, и можно было подумать, что это повешенный, который, сорвавшись с виселицы, стал стоймя. Планшет следил за агатовым шариком, катавшимся по циферблату солнечных часов, и ждал, когда он остановится. У бедняги не было ни ордена, ни пенсии, ибо он не умел показать товар лицом. Он был счастлив тем, что стоит на страже открытия, и не думал ни о славе, ни о свете, ни о самом себе. Он жил наукой ради науки. «Это неизъяснимо!» сказал он. «Ах!» — воскликнул он, заметив Рафаэля. «Я к вашим услугам. Как поживает ваша матушка? Зайдите к жене». «Ведь ей и сам мог бы жить так», — подумал Рафаэль. Он показал ученому талисман и, спросив, как на него воздействовать, вывел планшеты из задумчивости.